Это же старомодная квартира Маглов, три комнаты, туалет и кухня. Но, что совсем странно, обставлена в том же стиле, что и квартира миссис Фиг. разномастные кресла, на них вязаные чехлы и вдобавок сильный запах кошек. — Мы здесь на одну ночь, — заметил мистер Уизли, протирая платком лысину и разглядывая четыре двухъярусные кровати. — Я одолжил эту у Перкинса. Он работает у меня в отделе. Ему, бедняги больше на пикники не ездить. У него люмбага. Он взял запылившийся чайник и заглянул в него. — Для чая нужна вода. — На карте Магла указана колонка, — сказал Рон, забравшись в палатку вслед за Гарри. Его нисколько не удивила ее вместительность. — Колонка в другом конце поля. — А почему бы вам троим, тебе, Гарри и Гермионе, не сходить за водой? Мистер Уизли указал на чайник и пару небольших ведер. Остальные соберут хворост и разожгут костер. — Но ведь у нас есть печь, — возразил Рон. — Почему бы просто антимагловская безопасность? Лицо мистер Уизли засветилось предвкушаемым удовольствием. Когда маглы разбивают лагерь, они готовят на открытом воздухе. Я сам видел, как это делается. После краткого визита в палатку к девушкам, она оказалась немного меньшей и без кошачьей вонь, Гарри и Рон с Гермионой отправились через весь лагерь с чайником и ведерками. Только что взошедшее солнце разогнало туман, и друзьям открылся целый палаточный город. Они медленно шли между рядов с любопытством, разглядывая палатки и их обитателей, и лишь теперь Гарри начал осознавать, как много в мире колдуней и волшебников. Он никогда всерьез не задумывался, кто и как живет в других странах. Лагерь постепенно стал пробуждаться, первыми зашевелились семьи с маленькими детьми. Гарри никогда раньше не видел таких юных магов и колдуний. Крошечный мальчуган, не старше двух лет, присев возле палатки, похожей на пирамиду, увлеченно тыкал волшебной палочкой в слизняка на траве, который уже раздулся до размеров сосиски. Когда они подошли к нему, из палатки выскочила мама. «Что ты делаешь, Кевин? Ну, сколько раз тебе говорить? Нельзя брать папину волшебную палочку!» Она наступила на слизня, хлопок, и тот лопнул. Мама продолжала сердиться, малыш негодующе кричал, «Ты убила слизняка! Ты убила его!» Чуть подальше две девочки, немного постарше Кевина, катались на игрушечной метле, которая летала совсем низко, их ножки задевали унизанную росой траву. Волшебник из министерства уже заметил нарушение. Пробегая мимо Гарри, Рона и Гермионы, он встревоженно восклицал. — Среди белого дня! Родители верно еще дрыхнут! Там и тут из палаток появлялись взрослые волшебники, пора было готовить завтрак, одни, украдкой, оглянувшись, зажигали огонь волшебной палочкой, другие, неумелые, с опаской чиркали спичками, уверенные, что эта штука не сработает. Трое волшебников из Африки, одетые в длинные белые мантии, сидели углубившись в беседу и одновременно жарили что-то вроде кролика на ярком лиловатом огне. Неподалеку американские колдуньи зрелого возраста весело болтали, усевшись под расшитым блестками знаменем с надписью «Салемские ведьмы», растянутым между палатками. Дальше начинались палатки, из которых долетали слова совершенно незнакомого языка. «У меня что-то с глазами или правда все вокруг позеленело?» — воскликнул Рон. Но глаза Рона были тут ни при чем. Все палатки на этом участке были густо увиты трелистником, как будто земля здесь вздыбилась странными зелеными холмиками. В некоторых палатках входные полотнища были откинуты, в них обитали добрые веселые люди — «Гарри, Рон, Гермиона!» — услыхали друзья собственные имена. Это был Симус Финниган, четверокурсник их Гриффиндора. Он сидел возле палатки, тоже увитый клевером. Рядом рыжеволосая женщина, должна быть мать, и его лучший друг Дин Томас, тоже гриффиндорский студент. «Как вам наше братства?» — улыбнулся Симус приятелям, когда те подошли поздороваться. Ребята из министерства не очень довольны. — А почему бы нам не демонстрировать наш цвет? — пожала плечами миссис Финниган. — Видели бы вы, что болгары повесили на своей палатке? — Вы, разумеется, болеете за Ирландию, — сверкнув глазами, спросила женщина. Уверив ее, что они, конечно, болеют за ее страну, друзья пошли дальше. Хотя, как сказал Рон минуту спустя, а что еще можно ответить в таком окружении? — Интересно, что такое повесили болгары, — сказала Гермиона. — Давайте посмотрим. Гарри указал на россыпь палаток выше по склону, над которыми на ветру развивался красно-зелено-белый болгарский флаг. На этих палатках ни зелени, ни украшений, зато на каждой один и тот же плакат. Суровое лицо с густыми черными бровями. Портрет был живой, но ограничился лишь тем, что хмурился и моргал. — Крам! — тихо произнес Рон. — Что? — спросила Гермиона. — Крам! — повторил Рон. — Виктор Крам, ловец болгарской команды. — Уж очень сердитый! — заметила Гермиона, оглядывая множество крамов, угрюмо уставившихся на них. — Очень сердитый! — Рон возвел глаза к небу. «Кого заботит, как он выглядит? Он потрясающий! Совсем еще молодой, лет восемнадцать, а может меньше. Он гений! Вечером сама увидишь». К колонке в дальнем углу поля уже выстроилась небольшая очередь, Гарри, Рон и Гермиона присоединились к ней, встав с двумя мужчинами, увлеченными жарким спором. Один волшебник в больших летах был одет в длинную ночную рубашку в цветочек, второй, явно служащий министерства, протягивал первому брюки в полоску «Надень их арчи!» — кричал он в отчаянии. Не валяй, дурака, но ну, нельзя разгуливать в таком виде. Магл, превратник, наверняка что-то заподозрил. Я купил это в магловском магазине, упрямо возражал старик. Маглы такую одежду носят. Да магловские женщины их носят, а не мужчины. Мужчины носят вот это, настаивал волшебник из министерства, потрясая полосатыми брюками. Не надену. Негодовал Арчи. «Я люблю свежий ветерок вокруг интимных частей тела, так что спасибо!» На Гермиону накатил такой приступ хохота, что она пулей выскочила из очереди и вернулась, когда Арчи набрал воды и удалился. Обратно с водой шли через лагерь гораздо медленнее, на каждом шагу попадались знакомые лица, Хогвартсы со своими родителями, Оливер Вуд, бывший капитан команды Гриффиндора, Недавно окончивший Хогвартс затащил Гарри в палатку познакомить с родителями и взволнованно сообщил, что принят во второй состав Педлмор Юнайтед. Буквально на днях подписал контракт. Затем их окликнул Эрни Макмиллен, четверокурсник Пуфендуиц, а через несколько шагов увидели Джоу Чанг, очень красивую девушку, ловца из команды Когтевран. Она улыбнулась и помахала Гарри, который весь облился водой, махая в ответ. Рон, понимающе, ухмыльнулся, и, чтобы отвлечь его, Гарри кивнул на компанию тинейджеров, которых никогда раньше не видел. «Вот как, по-твоему, кто это?» — спросил он. «Они явно не из Хогвартса». «Судя по виду, из какой-то иностранной школы», — предположил Рон. «Я знаю, такие есть, но никогда никого оттуда не встречал». Билл переписывался с учеником из Бразилии лет сто назад, даже хотел ехать туда по обмену, но у родителей не было такой возможности, и Билл написал, что не может приехать. Бразильский друг очень обиделся и прислал ему шляпу с заклятием. И у Билли от нее уши свернулись. Гарри засмеялся. Но не выдал изумление, которое испытал, услышав о других школах волшебников. Увидев в лагере представителей стольких национальностей, понял, что давно бы надо сообразить, что Хогвартс не единственная на свете школа. Он взглянул на Гермиону, ее ничуть не удивил рассказ Рона, уж она, конечно, знала и о других школах, вычитала в какой-нибудь книге.